Глава 4. Контролер. Медицинского образования у меня не было. Водить дореволюционный транспорт я не умела, тяжести таскать не могла, поэтому районный эмиссариат предложил мне свободный выбор между двумя профессиями. Сотрудник клининговой службы крематория, уборщица в морге, то есть, или контролер в автомаркете. Видимо, имелся в виду какой-то магазин. Зарплата разная. 30 криптов в месяц уборщице, 20 контролеру. Выбор выглядел очевидным, но от позиции уборщицы я отказалась. Я что, провела столько времени на краю смерти, чтобы и теперь находиться рядом с ней по 8 часов в день? Предстояло выяснить, что такое контролер и магазин в понимании зоны Е. Когда я жила с Тимом, мне теперь с трудом вспоминалась прошлая жизнь. Иногда казалось, что ее не было вовсе. Мы пользовались приложением, гениальный дом. Искусственные мозги холодильника, аптечки, винного погребка и платяного шкафа сами анализировали наши вкусы и потребности, консультировались с телемедом и заказывали у изготовителей все необходимое и полезное для нас – еду, лекарства, одежду и обувь. Иногда что-то новенькое мы дозаказывали самостоятельно, через универсум. И крайне редко, чтобы развлечься, ходили по магазинам. Магазины в их классическом понимании тогда доживали свои последние дни. Общество абсолютной свободы они уже были не нужны. Дроны и беспилотники все, что угодно, доставляли на дом. Оставшиеся в немногочисленном количестве магазины были романтичной данью традиции и выполняли ту же функцию, что рестораны и зоны отдыха. Людям надо же куда-то иногда и выходить. Идёшь вдоль красивых полочек, сканируешь при помощи биочасов этикетки понравившихся товаров, а потом служба доставки привозит их тебе домой. Ну или куда тебе надо. В зоне Е всё было по-другому. Доставки товаров на дом здесь не было вообще. Про холодильник с мозгом никто и не слыхивал. Серёга сводил меня в магазин, показать место, где мне предстояло трудиться. Грязное помещение, больше напоминающее склад. Продается все подряд. Продукты, одежда, ходовые лекарства и даже бензин в канистрах. Ассортимент крайне скудный. Хлеб и шоколад, мясные заменители, молочные суррогаты, химические полуфабрикаты. В основном лапша с биодобавками. Люди разбирали товар, сканировали этикетки и уносили еду домой. Сканирование автоматически списывало деньги со счета. Продавец был не нужен. Эта профессия давно умерла даже для зоны Е. Контролер тоже, по большому счету, был не очень-то нужен. Только для того, чтобы дважды в неделю принимать товар, раскладывать его на уровне глаз и приглядывать за порядком. Вдруг что-то упало с полки, например. Если покупатель что-то украдет, унесет товар домой, не сосканировав штрих-код при помощи биочасов, система это тут же зафиксирует. Несчастный двубальник лишится целого балла и быстро окажется на больничной койке, а потом в печи крематория. Система, как я теперь понимала, умела и воскрешать, и убивать. Второе слово употреблять по отношению к системе, конечно, было нельзя. Понижение баллов с двух до одного не было убийством. Это было реализацией высшего принципа справедливости. Двубальники, все до единого, и так были больны какими-то хроническими болезнями. Просто корпорация телемедицина через биочасы поддерживала их в относительно стабильном состоянии чтобы они дожили лет до 45 хотя бы. Ну а уж если человек в таком положении сознательно шел на преступление, попирая святые принципы доверия и открытости, что ж, это был его свободный выбор. Он свободно отказывался от своего места в системе. Система уважала его выбор и отправляла в крематорий. Поэтому преступность в обществе абсолютной свободы отсутствовало полностью. Мое выздоровление, повышение баллов с одного до двух, было случаем из ряда вон выходящим, крайне редким. «Скребать какое чудо!» — прокомментировал мою историю Серега. Хотя сторожил зоны Е, Серегин сосед по мужскому сектору, жилистый и прокуренный насквозь дядя Виктор, говорил, что видел такие случаи, да еще и массовые, своими глазами. Давно это было, лет десять назад. У них в зоне Е тогда случился сильный пожар, полыхнул склад с горючим. Погибло много народу и стало очень не хватать рабочих рук. «И тогда», — рассказывал дядя Виктор, раскуривая одну сигарету от другой, «в медицинском блоке они как начали выздоравливать?» а выскакивали из коек один за другим, как грибы после дождичка в четверг. Грибов дядя Витя не видел, отродясь, и этимологию выражения про четверг, как выражался Серега, не вкуривал, но говорить красиво очень любил. Выздоровела аккурат столько, сколько нам тогда не хватало, и все мужики. Сейчас просто системе, видать, в нашем районе «Лишняя бабенка понадобилась». Тут начались споры. Дядю Виктора многие держали за заговорщика и придумщика, но слушать его было интересно. И мне казалось, что во многом он прав. Моя работа была не тяжелой, но тупой и скучной. С восьми утра до пяти вечера, пять дней в неделю, мне надо было сидеть на высоком стуле контролера, в автомаркете медицинского сектора зоны Е и следить за порядком. Копаться в универсуме в биочасах было нельзя. Камеры видеонаблюдения зорко следили за моим поведением на посту. Время от времени кто-то из покупателей неловко поворачивался и что-то ронял. Как правило, люди пугались и поднимали товар сами. Иногда они не замечали, что что-то упало. И тогда я слезала со своего насеста, шла и поднимала упавшее. А потом мне это надоело, и я стала делать, как все нормальные контролеры. «Эй, ты! Глаза на жопе! Подними на место положь!» Моя мама упала бы в обморок, если бы это услышала. Но о маме я старалась не думать. Иногда упавшее разбивалось, разливалось или раскалывалось. Тогда я фиксировала данный факт при помощи камеры биочасов и сохраняла фотографии или видео на магазинном сервере. После чего крупные осколки собирала руками, а оставшиеся убирал робот-пылесос. У меня была начальница Алиса, неплохая в целом, вечно испуганная тетка. Она курировала работу десяти магазинов, в том числе и моего. В конце смены я должна была входить в универсум, заполнять разные формуляры и писать Алисе отчеты относительно того, как прошел мой день. Мне было не очень понятно, зачем это делать. Ежедневные отчеты и так автоматически генерировал магазинный сервер и аккуратно присылал их Алисе каждый вечер параллельно со мной. Возможно, система... При помощи этих отчетов просто проверяла мой фильтр правды. Поскольку скучно мне было до такой степени, что аж выть хотелось, я однажды прислала Алисе отчет в стихотворной форме, где содержались в том числе такие строки. Двое водителей взяли венца, видимо, чтобы забыть слегонца горькую долю и впасть в забытье, Грязной постели на дне зоны Е. Это я так заполнила нижнюю часть формы, где нужно было ответить на вопросы, какой товар был куплен последним в вашу смену. Укажите количество, укажите покупателя. Укажите, предположительно, цель покупки. Голод, жажда, иное. Мне понравилось, как я ответила на вопросы. По крайней мере, оригинально. Да и стиль зоны Е, по-моему, был выдержан. Но Алиса так не считала. Она прибежала в магазин, перепуганная до смерти. «Ларочка, что происходит?» часы показывали, что я трезвая. Температуры у меня нет, происшествий сегодня никаких не было. Объяснить Алисе свой поступок я не смогла. Я ждала последствий, но система почему-то на этот раз и ухом не повела. По вечерам пятницы мы собирались у Сереги и дяди Вити. Приходили соседи по блоку. Кто-то приносил искусственное вино и синтетический сыр. Кто-то доставал контрабандный товар. Свежие овощи, колбасу, а иногда даже фрукты. В зоне Е, оказывается, существовал черный рынок, на котором можно было из-под полы купить товары повыше класса. Водители, которые работали у нас вахтенным методом, а сами жили в зоне Д, иногда привозили овощи и фрукты. Из зоны C 6-8 баллов. К нам время от времени присылали на стажировку молодых врачей, у которых при определенной сноровке можно было перехватить рыбу или даже мясо. Мясо было пределом мечтаний. Мы его видели редко. Все это, конечно, стоило в дорого. Иначе контрабандистам не имело смысла рисковать. Мы скидывались вдвоем или втроем на какой-нибудь деликатес. Каждый получал по кусочку. Дос это в зоне Е не ел никто и никогда. Расплачивались мы при помощи опции «Заем» в биочасах. Медбрат Вова, например, время от времени возил нам яблоки. По пол за штуку. Выгодно ему было, конечно. У себя в зоне С он брал их по крипту за килограмм. Вова пересчитывал яблоки в проверенном месте, где не было камер. Вслух мы в этот момент громко говорили о чем-то другом. Потом Вова громко произносил. «Ну, братцы...» Одолжите ковальничку на дорожку. Тут звучало количество криптов, равное цене за яблоки. Мы скидывались. Пятничными вечерами мы шепотом вели туманные и насказательные споры на тему видит система наши торговые операции с яблоками или нет. Большинство считало, что не видит. Иначе последствия были бы неминуемыми. Но я уверена была что это шило в мешке. В системе ничего не стоило проверить состав нашей крови. Тонкие микроиглы под браслетом биочасов впивались мне в кожу несколько раз в день. Я чувствовала это по легкому покалыванию. Уж не знаю, что они там делали. Вводили противозачаточные средства или брали кровь на анализ. В любом случае составить отчет о том, что мы едим, и сопоставить с продуктами, разрешенными для нашей зоны, для системы было секундным делом. Почему тогда она не ловила нас на этом? У дяди Виктора было свое мнение на этот счет. — Вы систему за дурочку-то не держите! — говорил он, выпивая рюмочку на из зоны С и крякая. — Эх, скребать вашу мать! Карлодер то какой!» Крепкое словцо дядя Витя закусывал химической колбаской из зоны «Д» и продолжал. «Все она, матушка, видит, все прекрасно понимает и знает, что нам отребью. И отдушина какая-то нужна тоже. Дельных людей из нас не вышло, но кто мы с вами такие? Вот ты, Вась, ты кто такой? и он тыкал вилкой со сломанным зубцом в соседа. Сосед Ваня, которого неизвестно почему все звали и Васем, высокий рябой мужик, очень страшный и совершенно безобидный, вздрагивал от пьяной полудремы и начинал пучить на дядю Витю глаза. «Вот!» — удовлетворенно говорил дядя Витя, помахивая вилкой. И сказать даже путем не можешь, кто ты. Правильно. Почему не можешь? Потому что ты никто. И все мы тут такие. Потому она, Витя показывал вилкой в потолок, нас знает и жалеет. Жалкие мы. Понимаешь? Дядя Виктор был своего рода пророком системы. В его словах было много религиозного. Интересно, что храмов свободной веры в зоне Е не было вовсе. Наверное, системники просто не хотели работать в этом аду. У нас в медицинском секторе было еще ничего, а в районе крематориев и свалки там же ужас говорят, что творилось. Интересно, что вольно или невольно, но целей своих системники достигали и на удаленке. Религиозное чувство у многих жителей зоны Е естественным образом трансформировалось в обожествление самой системы. Я, в отличие от дяди Вити, не верила в ее благородство и жалость. Я уверена была, что система не замечает яблоки по какой-то другой причине. Она не была человеком и не умела чувствовать. Она была строго логична никогда ничего не делала бесцельно и не допускала ошибок. Значит, у нее были основания позволять нам заниматься мелким жульничеством без видимых последствий для нас. Какие? На ответ я натолкнулась совершенно случайно. Моей соседкой по блоку в женском секторе была некрасивая худая Нинка. У нее странно выдавались вперед нижние зубы, были излишне длинные руки, вся она была какая-то корявая и очень-очень бледная. Она знала, что некрасиво, и относилась к этому спокойно. Как-то вечером, разглядывая себя в зеркало, Нинка выдала фразу. Знаешь, Лара, на кого я похожа? Я в этот момент пыталась иголкой вытащить из пальца занозу, которую ухитрилась загнать под ноготь, когда утром принимала товар. Мне было не до Нинкиной красоты, и я прошипела что-то не очень вежливое. Вот так, наверное, выглядели обитатели подземелий морлоки из романа Герберта Уэллса "Машина времени". Заявила Нинка, как ни в чём не бывало. Я от неожиданности Ткнула иголкой не туда и заорала. Сначала от боли, а потом на Нинку. Но потрясена я была до глубины души. Она родилась и выросла в зоне Е. Так она мне говорила, по крайней мере. Где она Уэллса-то успела прочитать? Нинка была умной не по зоне. Внимательная, вдумчивая, вежливая. Она отличалась правильной грамотной речью и молчаливостью. Работала она в самом пекле, на свалке рядом с мусоросжигательным заводом. Там неплохо платили — 60 криптов в месяц. Но Нинка никогда не заказывала контрабандные продукты и образ жизни вела самый аскетичный. В гости никому не ходила и вообще держалась особняком. — А ты мне говорил, — сказала я как-то Сереге, — что в нашей зоне в одиночку не выжить? «Вон, Нинка. Живёт же? В одиночку? И ничего?» Разговор происходил вечером, в Серёгином блоке. Они с дяди Вити ложились спать. Мне пора было идти к себе, в женский сектор. «Она не живёт», — ответил Серёга, зевая и вытягиваясь на кровати. «Она ждёт чего-то». «Ох, спать охота, а ты с разговорами!» Свернулась, как змея подколодная твоя Нинка, и что-то задумала. Я не поняла, что Серега имел в виду. Разговор этот продолжать не стала и ушла к себе. На следующее утро я, стоя у плиты, заваривала из чайника биолапшу, собиралась позавтракать и пойти на смену. Тут меня Нинка и огорошила. — Ларочка, — сказала она этим своим тихим, вежливым голосом, — у меня сегодня день рождения. Я вытерла тряпкой руки и повернулась, чтобы ее обнять и поздравить. Подарки у нас дарить было не особо принято. С чего дарить-то? Ну а руки от объятий и язык от поздравлений не отвалятся. Но обняться мы не успели. «Ларочка», — сказала Нина решительно, — «я пригласила гостей. Сорок лет, как-никак. Юбилей». Я, честно говоря, ошалела. Это было совершенно не в Нинкином стиле. Я позвала пять человек. Надеюсь, ты не будешь против? Надеюсь, не будешь против. Даже я давно уже так не разговаривала. А она ж ты. Аристократку тут из себя корчит На помойке Но посмотрим, что там за пятеро Вечером действительно пришли пять человек Среди них был и яблочный медбрат Вова Из зоны С Он принес четыре бутылки шампанского Вот это было уже сенсации Похлеще, чем приглашение Нинкой гостей Вова захмелел И хихикая, шепотом начал рассказывать, что это шампанское, контрабандное дважды. Он перекупил драгоценный хмель у человека из зоны Б. Потом провез к нам в Е. И не стал бы, конечно, этого делать, но Нина предложила ему баснословный гонорар. Пятьдесят криптов за бутылку. Тут я выронила кусок контрабандной колбасы и раскрыла рот. Двести криптов за четыре бутылки Абрау Дюрсо. Это же целое состояние. У Нинки таких денег быть не могло. Что-то здесь было не так. В конце вечера очень пьяный Вова лежал под окошком и ничего за свое шампанское не требовал. Но тут Нина сама встала и сказала, что настал час расплаты. Она должна была через универсум перевести Вове 200 криптов, подтвердив галочкой, что это добровольный беспроцентный заем. Бледная Нина включила экран биочасов, провела транзакцию. А через минуту Вовин рейтинг обвалился до двух баллов. Утром к нам пришел эмиссар, и в присутствии ничего пока не понимающего Вовы зачитал Нине благодарность за соблюдение базовых ценностей общества абсолютной свободы. И объявил, что за гражданскую бдительность Нине присваиваются дополнительно целых четыре балла. Нина стала шестибальницей и переехала в зону С, в уютный уральский городок. А Вова к нам. «Ты понимаешь, что она сделала, эта сука!» – горячился Серега. «Она же годами копила деньги, чтобы подставить человека!» Оказалось, что Нина была единственной из нас, кто не поленился внимательно прочитать свод системных прав и законов и уяснить, что система действительно смотрит сквозь пальцы на яблоки как и на все теневые операции стоимостью до 199 криптов. Контрабанда стоимостью 200 криптов и выше карается понижением рейтинга до двух баллов. Срезанные баллы перейдут тому человеку, который укажет на контрабандиста. Ненадолго копила деньги. И в день своего сорокалетия устроила себе подарок. Переводя 200 криптов в Вове, она вместо того, чтобы отметить галочкой беспроцентный заем, отметила графу контрабанда. Иконка автоматически всплывала в меню при платежах частному лицу на 200 криптов и выше. Вот так просто. «Стерва!» — подытожил Серега. «Гадская стерва! Вот ты так никогда бы не поступила!» Мы сидели вдвоем в дешевом кафе на Дымной улице, смотрели на грязно-розовый закат и пили какую-то вишневого цвета биобурду от фонда Буклие, которую в зоне Е раз в месяц по пятницам раздавали бесплатно. Я бы, конечно, с удовольствием купила сейчас биолапшу, но денег не было. Впереди еще выходные, а получка только в понедельник пластиковый стол, покрытый липкими пятнами, пластиковые кресла, пластиковые стаканчики. Все в зоне Е было пластиковым, дешевым, токсичным и некачественным. Люди и их чувства тоже. «Ларк!» — сказал вдруг Серега. «А я тут... Слышь, что подумал!» Он приглядывался ко мне в последнее время Этими внимательными своими азиатскими глазами Раньше, когда я жила в зоне Б, мне такое внимание польстило бы Но последние полгода я могла думать только об одном — о еде «Баба, ты неплохая», — сказал Серега «Умная! Я вроде тоже не дурак» а может, не лапшу, химическую биобулку я бы сейчас схомячила в один присест. Попросить, может, у кого-нибудь полкрипта? «Ты меня вообще слушаешь?» — возмутился Серега. «Ты о чем-то, кроме жратвы, думать можешь?» «Нет», — честно ответила я, — «но ты продолжай». «Так вот, вместе мы могли бы попробовать вырваться отсюда». Я удивленно на него уставилась. Серега объяснил. План у него в голове, оказывается, начал вызревать, когда он забирал меня из больницы. «Я понял, что ты не такая, как все!» Тот факт, что я не умерла, произвел на Серегу неизгладимое впечатление. До моего чудесного исцеления Он был уверен в том, что все эти миссарские разговорчики про улучшение рейтинга — вранье. «Ага, заливай», — думал Серега каждый понедельник, когда перед началом рабочей недели к ним в подсобку спускался сутулый помощник миссара и зачитывал вслух, как себя вести и что делать, чтобы повысить рейтинг. И тут, бац, случилась история со мной. Однобальницей, стоявшей одной ногой в могиле. История моего чудесного воскрешения не укладывалась в Серегиной голове. Что бы там дядя Виктор ни говорил. «Система — это благо!» Продолжал жужжать ему в ухо помощниками Сара каждый понедельник. «Система дает шанс всем! Свобода! Доверие! Открытость!» Серега начал коллекционировать истории о том, как кто-то где-то и когда-то повысил себе рейтинг. Нинка не в счет, крысами мы не будем. И постепенно пришел к выводу, что грех не попытаться. По его плану, для начала нам следовало пожениться. Супружеская пара в зоне Е сразу переезжала в семейный сектор. Приобретала положительный тренд, и могла рассчитывать на крохотные начисления к совокупному супружескому рейтинг капиталу в четыре балла. Четыре дополнительных крипта в месяц. «Это же восемь биобулок!» — мгновенно сосчитала я вслух. «Я их все отдам тебе!» — сказал Серега. Нравилась я ему все-таки. Овеянная ореолом чудесного исцеления, Моя давно не мытая и нечесанная личность, видимо, вселяла в Серегу надежду на лучшую жизнь. Нам нужно начать серьезно работать над собой. На мгновение мне показалось, что я слышу Тима. Кардинально разные внешне они были похожи внутренне, с одной поправкой. Тим мечтал попасть в зону А к чистейшему воздуху и программам продления жизни. А пределом Серегиных мечтаний было пробиться в зону С, к мясу, фруктам и человеческой работе. Суть была одна и та же. А мне больше не хотелось ни в одну из зон. Мне хотелось биубулку и поломать всю эту карусель к скребанной матери. — Ладно, Серж, — сказала я ему, поднимаясь. «Давай потом это обсудим. Завтра рано на смену». Тут была одна проблема. Замуж за него выйти я не могла. Как мужчина он мне не нравился совершенно. Ну, то есть, поймите меня правильно, этот человек спас мне жизнь. Я была ему бесконечно благодарна. Я могла находиться с ним рядом. Я могла с ним болтать, я могла с ним молчать. Но не более того. Серега, вопреки всем моим ожиданиям, оказался человеком деликатным и гордым. Наталкиваться на отказ ему не хотелось. Он не торопил меня до поры, до времени. В нашем секторе, на моем этаже, жила седая тетушка Мирям. Она была родом откуда-то из Средней Азии. Классический бравитариат безработная прошлого века. Удивительно, что она дожила до преклонных лет. С её баллами жить долго вообще-то не полагалось. Может быть, она тоже зачем-то была нужна системе. Э, -э девочка, говорила она с акцентом, глядя на мои с Серёгой отношения. Разве можно так разговаривать с мужчиной? Поневоле пишу это слово с большой буквы потому что именно так произносила его тетя Мирям. Она была носителем какой-то древней восточной максимы мужского превосходства над женщиной. «Ты кто?» — мягко поучала она меня по вечерам. «Ты шея, а не голова, колчан, а не лук, тетива, а не стрела, ножны, а не меч». «Мужчина — это меч! Ты должна слушаться! Он хороший парень, выходи за него!» Слушать ее было очень странно, но что-то привлекательное в философии мирям, безусловно присутствовало. Она верила в Аллаха, который сотворил мир, и первенцем его был именно мужчина. Женщина была создана позднее, как друг и помощница. Аллах, Господь, Господин. Не сразу вспомнила я полузабытые слова, которые современное человечество давно заменило религиозно-корректным термином «небо». Мир подчиняется великому господину, а он — мужчина. «Это правильно!» — говорила Мириам, щурясь полуслепыми глазами на заходящее солнце. «Так есть, и так будет всегда!» Я с ней спорила, говорила, что это все ерунда. Рассказывала про сорок восемь сексуальных статусов, про сексуальную двойственность и тройственность. Но тетя Маша, как называли ее на этаже, Или качала головой, или смеялась. «Глупости, говоришь, девочка!» Отвечала она мягко, ласково и очень уверенно. Она работала в приемном отделении крематория. Очень мало ела, редко ходила по магазинам, так как толком пользоваться биочасами не умела, а ее просьбы о помощи вызывали раздражение контролеров. Интересно, что она, единственная из всех нас, систему совершенно не боялась. Не уважала. Видимо, потому что система, с ее точки зрения, была женщиной. Тетушке Мириам, по моим подсчетам, должно было быть около 70 лет, а может и больше. Беспрецедентный возраст для ее уровня. Вероятно. Она была старейшим обитателем зоны Е. Полвека назад, как раз накануне первой беспилотной революции, Мириам трудилась маникюршей в крупном торговом центре в большом городе. Система рейтинга тогда была ещё добровольной. Она выглядела как гигантская социальная сеть, предоставляющая пользователям уникальные опции в зависимости от количества их баллов. Сверхпопулярное приложение скачивали миллионы. Модно, современно и действительно удобно. Система предоставляла легкий и простой доступ к кредитам, позволяла блистать новинками биобижутерии. А главное, очерчивала вокруг пользователя ореол избранности. Игра в баллы и рейтинги, в касты и сообщества куда представителям низших сословий вход воспрещен, публике чрезвычайно понравилось. Особенно среднему классу. Мирям о системе слышала вполуха. Биоби гаджета у нее не было, так что подключаться ко всеобщей рейтинга мании, даже сойдя она с ума и решив это играть, было не с чего. Да и вообще ей было не до игр. Муж Кайрат работал водителем такси, и первая беспилотная революция прицельно ударила по нему. Как только на улицы города выехал первый десант беспилотников, доходы мужа и кормильца резко сократились. Он пропадал ночами, психовал, присоединялся к каким-то профсоюзам и стачкам. Мириам не могла упрекнуть мужа, он действительно пытался бороться. Только это все не помогало. В конце концов, ее муж остался без работы. Ребенок был маленьким, часто болел. Крошечной зарплаты Мириам им не хватало. Под конец месяца не оставалось даже на еду, не говоря уже о лекарствах для малыша. Позарез нужна была работа, но Кайрат получить ее не мог так как ничего, кроме как крутить баранку и таскать тяжести, не умел. А беспилотники и роботы это делали лучше и быстрее. В профессиональной сфере, где сформировался Кайрат, люди были уже не нужны. Тогда они решили, что Кайрат будет сидеть с сыном, а Мириам попробует устроиться на вторую работу уборщицей в тот же самый торговый центр. Легко сказать, Но как этого добиться? Любая работа руками была на вес золота. У тебя же есть должность маникюрши. Зачем тебе вторая? Не жирно ли? Так сказал директор клининговой компании, к которому обратилась Мириам. Пожалуйста. Я не подведу. Пожалуйста. Она повторяла одно и то же, как робот, и в итоге ее пожалели и взяли но предупредили. «Будешь справляться плохо — выгоним. На рынке свободных рук — как грязи, а скоро новых роботов привезут». Профессия уборщицы тогда доживала свои последние дни. Женщины еще мыли полы, унитазы, керамику и все прочее руками, но таких вакансий становилось все меньше и меньше. Юная Мириам получила желанную вторую работу. И это, конечно, было везением. Теперь с утра она обрабатывала руки и ноги зажиточных горожан, а поздней ночью намывала за ними унитазы. Получала две зарплаты, и их семья могла худо-бедно сводить концы с концами. Конечно, ей было тяжело. Только поздней ночью, когда никто не видел, Мириам могла позволить себе сделать паузу и присесть на корточки у стены между женским и мужским туалетами, поставив рядом ведро. Долго так сидеть было нельзя. Мимо мог пройти дежурный контролер и всыпать Мириам за такое поведение, а то и выгнать с работы. А этого она допустить не могла. Как-то раз она задержалась на работе дольше обычного. Ей не здоровилось, Плюс была осень, какое-то феноменальное количество грязи натаскали посетители обоих туалетов. Она совершенно сбилась с ног и, присев ненадолго, заснула у своей стеночки, опершись на ведро с мыльной водой. Утром, когда торговый центр открылся, ее застукал контролер и сообщил, что она уволена. Мириам перепугалась. Дома ее ждали муж и больной ребенок. Она начала кричать, плакать и хватать контролера за руки. Тот отбивался. На счастье мирям, в этот момент в магазин зашел кто-то из высокопоставленных сотрудников «Икс-видения». Химчистку шел или капучина капучино и засмотрелся на эту сцену. «Икс-видения» в ту пору только поднималось, и начинала отрабатывать крупные межправительственные гранты. Популяризация системы среди населения, снятие негативных информационных последствий первой беспилотной революции, им нужны были герои, которых система осчастливила. Мириам была прекрасным типажом – огромные восточные глаза, изможденная фигурка, пухлые дрожащие губки то, что нужно. Продюсер Икс видения угомонил контролёра, отвёл Мириам в сторонку, вытер ей слёзы душистым носовым платком и объявил, что всё в её жизни теперь будет ослепительно хорошо. Мириам недоверчиво смотрела из-под лобья, но Икс Вишник немедленно подкрепил слово делом. Они поехали домой к Мириам. Продюсер познакомился с Кайратом, Внимательно выслушал грустную историю о потерянной работе, после чего, героически преодолевая брезгливость, чмокнул трехлетнего малыша в грязную щечку и перевел на счет Кайрата некоторое количество криптов на еду и лекарства. В общем, продюсер отработал на все сто. Мириам ему поверила. На работу она больше не вернулась. Унитазы были забыты, как страшный сон, а маникюр теперь делали уже ей самой. Через две недели она стала звездой. Стоматолог, стилист и гример добились великолепного эффекта. Белоснежная улыбка, тяжелая коса, гордый профиль и смелый счастливый взгляд нового свободного человека. Я видела те рекламные фото. Карие глаза Мириам с огромными ресницами действительно сверкали надеждой. Сияющая фотография Мириам Мумбаевой в обнимку с мужем и ребенком улыбалась с каждого второго рекламного счета. Пресса наперебой рассказывала историю о том, как несчастна была эта женщина, пока работала. Здесь журналисты со смаком перечисляли ужасные подробности. И как счастлива она теперь. Благодаря роботам, которые освободили Мириам от унизительного тяжелого труда. Благодаря обществу абсолютной свободы, которое помогло молодой женщине реализовать священное право на свободу от работы. А главное, благодаря системе. Момент, когда Мириам подключалась к системе, транслировали в прямом эфире несколько сотен каналов. Вот ей выдают первые в ее жизни биочасы. Крупный план, она удивляется и смеется. Супер крупный план биочасов. Внимание! Система начинает оценку мирям, чтобы определить и выставить рейтинг. Это займет какое-то время. Действие разворачивается в студии популярного ток-шоу. Мириам в шикарном красном платье сидит на диванчике, красиво сложив ноги, как учил стилист. Следует короткое интервью с ней, затем репортаж про мужа и ребенка. Оба должны были прийти в студию, но в последний момент малыш затемпературил. Кайрат отказался вести его на телевидение, и они поругались с продюсером. Перерыв на рекламу. Потом в студию приходит популярный актер и, встав на одно колено, подносит Мириам букет цветов. Говорит что-то о будущем, которое наступило. Цитирует какую-то древнюю религиозную книгу про льва, ягненка и младенца. И момент истины. Сколько баллов выставит Мириам система? Внимание! Восемь баллов! Публика взрывается аплодисментами. И действительно, есть чему аплодировать. Как необразованной девушке социального дна удалось набрать 8 баллов? Эксперты, дипломированные психологи и VIP-программисты объясняют. Система оценила потенциал Мириам. Ее искреннее желание учиться, чистое сердце и природный ум. И несколько баллов дала как бы в кредит, понимая, что девушка с высокой долей вероятности самореализуется именно так, как планирует сейчас. Мириам и ее семья, в сопровождении нескольких съемочных и к видения переезжают в отдельные апартаменты в зонеце. Про нее снимают программы и документальные фильмы. На примере Мириам Публики объясняют преимущества системы. 8 баллов дают лучший жилищный сегмент в зоне С, доступ к кредитам, бесплатному образованию, к благотворительным программам, улучшающим тренды, к социальным начислениям. Мириам не обязана работать, но если хочет, может устроиться, например, контролером. Работать или не работать. Этот выбор она делала почти месяц. Так просили продюсеры XV, выжимавшие из ситуации все, что можно. В итоге Мириам решила, что будет работать. И пресса показала ее довольную и счастливую на высоком новеньком стульчике контролера в красивом магазине. Малыша врачи зоны С вылечили от хронических болячек, и он ходил в отличный детский сад. Кайрат получал бесплатное образование, учился на программиста. Раз в месяц они могли позволить себе ужин втроем в органическом ресторане. Это был самый счастливый период в жизни Мириам и прекрасный финал всей истории. Как сценарист икс видения я отлично это понимала. Мириам сильно удивилась, когда их бросили. На тот момент система из добровольной уже стала обязательной, и их сведения носилась с новыми героями. Оставаться звездой долгое время Мириам, конечно же, не могла. Говорить она толком не умела, знаниями не блистала, а из яркой внешности продюсеры выжили все, что можно и нельзя. Снимать и показывать ее перестали. Кайрат зарегистрировался в системе и получил 5 баллов, что в целом было вполне справедливо, потому что соответствовало его образовательному и ремесленному статусу. Чистого сердца и природного ума система в нем не усмотрела и, в отличие от Мириам никаких баллов в кредит и прочих поблажек не дала. Возможно, просто потому, что на сей раз дело происходило не в студии популярного ток-шоу. Это означало переезд в зону Д в течение трех дней, потерю места в учебном заведении и шансов на приличную работу и возможную потерю семьи. Мириам теперь предстоял тот самый выбор между мужем и социальным статусом она начала названивать знакомым продюсерам, коих у нее, недавней звезды, было немало. Но они почему-то все как один не отвечали на звонки. Потом она обнаружила, что они поудалялись из ее друзей в универсуме. Мириам продолжала попытки, плакала, ходила в эмиссариат, но добилась только того, что у нее самой отняли один бал за недоверие к системе. Оставаться в зоне С она при этом могла и с семью балами, но Кайрат уже не мог. Выбор казался очевидным. Многие из нас, не моргнув глазом, отказались бы от супруга в пользу ребенка. Но для Мириам вопрос таким образом не стоял. Она всегда вела себя так, будто знала о жизни что-то особенное и строго следовала своему внутреннему кодексу. Предать близкого человека было нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Ее жертва, с практической точки зрения, была лишена всяческого смысла. С мужем и ребенком она снова оказалась в зоне Д, вернувшись к тому, с чего начала. Только человеческую работу Найти тут уже было нельзя. Ни уборщицей, ни кем-либо еще. Профессия классической маникюрши, которой владела Мириам, умерла. Некоторые обитательницы зоны Д еще заказывали себе примитивный маникюр, но выполняли заказ автоматы. Живые маникюрши оставались только в зонах А и Б. Это были вип-мастера, которые стоили приличных денег и владели технологиями вживления биобижутерии – ногтей экранов, биоколец, живых татуажей, проступающих в зависимости от настроения, погоды и времени дня и прочего. Уникальный шанс изменить свою судьбу, который выпал Мириам в ту ночь, когда она уснула у ведра с мыльной водой, был потрачен ею зря. Интересно, что сама она так не считала. Даже и не смотрела на вещи под таким углом. Никогда они оказались в зоне Е. Никогда от туберкулеза умерли ее муж и сын. Ни разу не слышала я от нее проклятий в чей бы то ни было адрес. Однажды я спросила ее, что она думает про систему. Она сказала просто. «Обман, конечно». Но их, — она показала пальцем в потолок, — тоже можно понять. Нас слишком много, а машины все делают лучше нас. Куда нас девать? — А как же быть? — Тетя Мирям, — спросила я, — это же неправильно. Вашему великому господину такое явно должно не нравиться. Почему он это допускает? Она посмотрела на меня строго. «Имя его святое не смей трепать. Значит, так надо». «Ага. Последние времена настали?» — спросила я саркастически. «Почему последние?» — удивилась Мирям. «Совсем не обязательно. То, что один человек построил, другой всегда поломать может». «Вы что имеете в виду? Систему?» «Ну да. Ее же люди построили». «С этой точки зрения я о системе еще ни разу не думала и хорошо делала. Опасны это мысли». «Выходи за него и попробуй с ним!» Снова напомнила она мне про Серегу. «Вдруг получится!» «Не получится», — ответила я, ощутив вдруг прилив острой тоски. «Тетя Мирям, ничего тут не может получиться. Даже если мы сможем перебраться в зону Д или С. И что? Ну, больше будет еды. Ну, чуть дальше от смерти. А так все то же самое. Контролировать свои мысли постоянно» думать, как сесть и куда поставить ногу, каждую секунду трястись, ах, только бы не сняли бал, ах, только бы тренд не поменялся к худшему. Это же не жизнь. Знаешь, сказала тетя Мириам, когда я в юности мыла по ночам унитазы и еле доползала до дому, а в шесть утра нужно было вставать на смену, я тоже думала, что это не жизнь. Но это как раз жизнь была, потому что меня ждал Кайрат и наш сын. В их глазах была жизнь. Это теперь жизни у меня нет. А тогда была. Да не люблю я его! гаркнула я, понимая, куда она клонит. Э, девочка, а что вообще такое любовь? Он мне бр. Неумный, не сильный, не талантливый, не, крас... не привлекательный. Он, как мужчина, мне не нравится. Глупости говоришь. Как это не сильный! Это же мужчина! Мужчина это меч, а в мече всегда есть сила. Вот где, где она набралась этой доморощенной философии. Не хочу я ничего! Эту фразу я, кажется, опять сказала слишком громко, почти крикнула. Встала, отошла от тёти Мириам, прижалась лбом к грязному оконному стеклу. Была осень, шёл дождь, в лужах размокал мусор. Не хочу я ничего, повторила я на тон ниже. Ни во что не верю. Ничего не получится. Все бессмысленно. Вот это понятно, — спокойно сказала тетя Мириам, глядя сквозь меня бельмами глаз. Ничего не хочешь и делать ничего не будешь. Это как раз понятно. Только ты с этим поосторожнее. — С чем? — не поняла я. — С тем, что ничего не будешь делать. «Долго так не веди себя. Аллах рассердится и тебя подгонит. Может быть, больно. Почему Аллаху надо меня подгонять? Ну а зачем? Он тебя вернул с того света!» Я не знала, зачем. «У него есть планы на тебя. Не сиди, сложа руки, девочка!» Я не послушала тетю Мириам, и с каким-то мрачным наслаждением погрузилась в безысходную и беспросветную депрессию. Находилась я в этом состоянии до тех пор, пока меня действительно не подогнали.